Глава 32. Джилл Шерман была единственным законом на кулаке. Кулакский кооператив, состоявший сплошь из забубленных голов, оказал ей высокое доверие. Выбрал своей начальницей, чтобы она железной рукой поддерживала хоть что-то похожее на порядок в шахтерском поселке под большим куполом. Будучи ничем не лучше самых отпетых из шахтеров, она резко превосходила их умом. И у нее хватало ума не слишком давить на своих кооператоров. Джил требовала, чтобы свято блюли лишь три закона. Никакого оружия, которое могло бы продырявить купол над поселком. Остальное негласно разрешено. Мошенничество в азартных играх равно государственной измене и карается соответственно. Почет кто сколько кристаллов добыл, ведется совершенно честно. Шерман сочла удобным завербоваться по контракту на кулак после того, как на предыдущей работе наломало слишком много дров. Она служила заместителем шерифа в одной звездной системе, где мятежи были образом жизни. Оно и понятно, этот мир был заселен множеством мелких враждующих народцев. Когда один из них дорывался до власти, он начинал подавлять и истреблять остальные меньшинства. Правительства менялись чаще, чем времена года. наконец у Шерман лопнула терпение. И она поступила оригинально, бросила мини-атомную бомбочку, превратив в пыль очередное правительство. Но одновременно она превратила в пыли свою карьеру. Пришлось бежать от имперского закона, потому что ей предъявили обвинения в убийстве, превышении служебных полномочий и попытке киноцида. Именно эта женщина, изучив документы Стэна и Алекса, хмуро уставилась на двух новоприбывших, которых еще слегка мутило после посадки. «Доктор Блок работает отлично. Какой стати я должна помогать вам забрать его отсюда?» «Я не хочу зачитывать ордер на ваш арест», – устало проронил Стен. «Там перечислены ваши мелкие проказы. Государственная измена, массовое убийство, заговор, бегство от судебных властей». «Сами знаете, что там. Весь джентльменский набор». «Мой друг, это кулак. Нам тут плевать, что человек делал в цивилизованном мире до прибытия сюда». «Киска», – начал было Алекс. «Может, мы угостим тебя стопариком и тихо мирно обсудим?» «Уймись, старшина, нечего перед лица, стелиться», – обрубил его Стэн. Это было, скорее всего, неразумной грубостью с его стороны. Но корабль так долго мотала перед посадкой на кулак, что Сэном до сих пор подташнивало, и настроение было хуже некуда. «Вы тут работаете по императорской лицензии. Достаточно одного моего рапорта, и вас этой лицензии лишат. И сюда прилетит полдивизии, выручать меня. Хотите неприятностей, госпожа Шерман? Извольте». Если бы желудок не стоял у него под горлом, Стен наверняка избрал бы другую тактику общения с крутой хозяйкой кулака. Да, он допустил ошибку, и едва слышный тяжкий вздох Алекса подтверждал это. «Что ж, простите, кто вы у нас?» «Да, простите, капитан. Ищите доктора Блока в секторе В, комната 60». Стэн совершил вторую ошибку, надменно кивнул, подхватил Алекса под руку и поспешил в сектор В а Шерман дождалась, покуда за ними не захлопнулась дверь с двойным замком и кинулась к микрофону интеркома. Даже улицы города под куполом были до потопного вида. Поддерживалась определенная температура и воздух очищался, но за влагооборотом следили плохо. Всегда клубился туман. Накрапывало что-то вроде дождика, под ногами хлюпала грязь. «Ты все испортил, приятель!» – ворчал Килгур пока они топали в тумане по грязным улицам. Телка-то классная, я бы ее за час охмурил, была бы как ручная. Стэн зло рявкнул на друга, хотя тот был совершенно прав. Но Стэну было не до деликатности, его пугал этот мир. Страшили воспоминания, связанные с подобным же гибельным местом, Зона 35, где он воочию видел, сколько существует вариантов медленной мучительной смерти. Даже скафандры, надетые на них, вызывали у Стена страх и недоверие. Все на кулаке носили скафандры, постоянно, находясь под куполом, где атмосфера была вроде бы близка к приемлемой. Правда, лицевые щитки поднимали на время разговоров, чтобы сохранять хоть какую-то видимость нормальной жизни. Скафандры были любопытной конструкцией, большие, бронированные, настолько неуклюжие и тяжелые, что даже такой здоровяк, как Стэн, был вынужден ходить в скафандры медленно и в развалочку. Одной из причин такой массивности скафандра было то, что в каждой конечности имела система изолирующей блокировки. Если скафандр пробивала на одной из конечностей, человек мог отрезать пострадавшую часть скафандра. Разумеется, вместе с конечностью. Ампутация, остановка крови и санация ампутированного места – все это обеспечивалось автоматически. Словом, были веские причины для того, чтобы Стэн потел от такого страха, которого не испытывал уже много лет. Доктор Харс Стинберн был вовремя предупрежден Джилл Шерман. Он поспешно надел скафандр, затем вооружился привычным на кулаке оружием, длинным завещей, изогнутым подоби сабли, и прихватил арбалет-лопату, которую здешние старатели использовали для работы. При сборе уже спелых металлических выростов вне купола шахтеры использовали особого рода арбалет-лопату, метательное приспособление с двумя ручками и мощнейшей пружиной, которая выстреливала метровое копье с плоским наконечником шириной 25 сантиметров, причем край наконечника был острее бритвы. Скорость копья лопаты достигала 500 метров в секунду, что делало ее смертельным оружием. Стинберн загодя готовился к возможному нападению. Только не имперских блюстителей порядка, а и головорезов. Он понимал, что после неудачного заговора сам стал опасным свидетелем, которого могут попытаться уничтожить его же товарищи по заговору. Он считал это нормальным и не обижался. Просто заботился о сохранности своей жизни. Для того-то и поспешил убраться с Прайму Опять-таки в целях безопасности Стинберн поселился в комнате, одной из стен которой служила поверхность купола. И позаботился о герметичности двери в эту комнату, чтобы при случае превратить ее в шлюзовой отсек. Сейчас был такой случай. Стинберн опустил и закрепил лицевой щиток и посмотрел на данный приборов. Комната идеально герметична, никаких утечек. Он нажал кнопку, и воздух из комнаты стал вытесняться под купол. Теперь его палец завис над другой, красной кнопкой. А глаза неотрывно смотрели на экран, который показывал, что творится в коридоре перед дверью. Стингберн не стал ждать, пока там появятся два пришельца. Он нажал красную кнопку, раздался хлопок несильного взрыва. Заднюю стену его комнаты выдавило наружу, и оставшийся воздух увлек Стингберна за собой – Он кубарем вылетел на поверхность планеты. Даже сквозь стену коридора Стэн услышал гулкий хлопок разгерметизации Стинберновской комнаты. Машинально и он и Алекс захлопнули сва лицевые щитки и стали ждать. Стрелки измерителей давления, которые имелись во всех комнатах и коридорах, сперва заметались, потом застыли на прежнем уровне. «Парень умотнул наружу», — сказал Алекс. Стэн не считал нужным вести разговоры. Он быстрым шагом направился на улицу, найти ближайший шлюз и выйти из купола. Однако на грязной улице их поджидала толпа шахтера во главе с Джилл Шерман. Стэн остановился и поднял свой лицевой щиток. «Мы все согласились на том», – сразу взяла быка за рога сурова, начальница шахтерского поселка. «Что у вас свои законы, а у нас свои. Нам врач нужен». И он у нас есть. Отдавать мы его не намерены. Стэн понимал, что сейчас любые угрозы прозвучат жалко. Отныне все, что попадает на нашу планету, на ней же остается. Значит ли это киска? Не без тоски в голосе спросил Алекс, что вы нас не отпустите домой. Шерман энергично кивнула головой. Скафандр Стена был почти полной копией шахтерских скафандров. Но чуть более современной модели с небольшими дополнениями. Стэну оставалось надеяться, что одно из этих дополнений неизвестно шахтерам. И поможет ему и Алексу в этой отчаянной ситуации. Он схватил прямоугольный контейнер, висевший на поясе, сорвал с него крышечку. Оттуда вырвалась тонкая видимо струя газа. Стэн захлопнул свой лицевой щиток и швырнул контейнер в толпу шахтеров. Увеличив до предела громкость звука своего встроенного скафандра микрофона, Стэн прорал «Газ! Коррозионный газ!» и побежал прочь. Пока шахтеры в панике метались и искали, куда бы спрятаться от контейнера, который вертелся волчком в грязи, шипя и выбрасывая струю газа, капитана-старшина были уже далеко. А к тому времени, когда анализатор атмосферы на внешней поверхности скафандра Джил Шерман определил, что в контейнере был просто сжиженный запас кислорода, Стэн и Алекс стояли у входа в ближайший шлюз. «Уф», – сказал Алекс, тяжело отдуваясь, и энергичным движением затолкнул Стена во внутреннее помещение шлюза. Ладно, я буду тем парнем, который на мосту задерживать превосходящие силы. И прежде чем Стэн успел ответить, Алекс закрыл дверь за своим другом. Стэну оставалось одно: выйти из купола и преследовать Стинберна. Алекс повернулся в сторону приближавшейся толпы разъяренных шахтеров. Но кто будет первым? Первым был шахтер выше Алекса на две головы. Алекс блокировал его удар и ударил сам. Гигант полетел вверх тормашками в середину толпы. Кулак был планетой с очень небольшой силой тяжести. Местные драться привыкли по-особому. У Алекса, только что прибывшего из мира с нормальной силой тяжести, были большие преимущества. Но на него надвигались десятки громил. И тут никакие преимущества не действовали. Положение было отчаянным. Впрочем, не совсем отчаянным. Ведь шахтерские ножи, без которых тут никуда не ходили, были под скафандрами. А в коридоре у шлюза слишком мало места, чтобы стрелять из арбалета стрелой-лопатой. К тому же стрела могла продырять ближайшую стенку купола. Поэтому схватка у шлюза одного героя с толпой не стала трагедией, что произошло бы в любом мире. Драка безоружных людей в скафандрах – впечатляющая возня, но не более. Зато это была драка, которая вошла в аналы кулакской истории – и старожилы долго рассказывали о новичкам, расцвечивая тогдашний бой все новыми и новыми деталями. Впрочем, старожилы на кулаке не заживаются. Алекс обожал кулачные бои. Сейчас массивно в массивном скафандре он казался огромным бронированным шаром, который разгонялся, отскакивал рикошетом от стен коридора, врезался в свою цель, потом откатывался к двери шлюза и при этом не прекращал громко и торжественно распевать, вспоминая свои полузабытые корявые вирши. Был смелым воином Гораций, что капитаном у ворот, без всяких там морализаций, губе любой даст разворот. Сейчас развороченная губе противника был равен расколотый лицевой щиток нападавшего на Алекса Шахтера. Пока этот шахтер рухнул, надолго контуженный храбрым шотландцем, тому некогда было упиваться победой, приходилось отражать новые атаки. Перехватив руку занесенным над ним сварочным аппаратом, он этой чужой рукой ударил третьего шахтера который подкрадывался к нему сбоку. Сварочный аппарат пробил скафандр на руке. Тот разгерметизировался, сработала ампутационная система и отрубила нападавшему руку. Шахтер завопил и потерял сознание. Тот кинул славный Астур надменного Горация через колено. Тем временем Алик швырнул второго шахтера на стенку с такой силой, что тот, ударившись головой, потерял сознание. Он трижды двинул парню в рожу. «Прости, дружок читатель». Поэт свободен в выборе словес. Остальные шахтеры попятились подальше от Алекса. Перегруппировать силы. Старшина сильнее приоткрыл вентиль кислорода и ждал. Толпа нападавших наполовину поредела, а у тех, кто остался, пыла поубавилась. Никто не рвется в смертный бой, покуда задние вопят вперед-вперед, передний напуганным пальбой. «Ах, мама, вдруг меня сейчас убьет?» Напрасно он пропел эти задиристые строки. Шахтеры взбесились не на шутку и опять перешли в наступление, организованное фалангой. Но фаланга хороша, покуда не смешались ее первые ряды. Когда шахтеры разогнались так, что уже не могли бы своих тяжелых скафандров сразу бы остановиться, Алекс вдруг лег плашмя, уличную грязь, и покатился первому ряду фаланги под ноги. Шахтеры повалились. На узком пятачке коридорчика перед шлюзом возникла куча мала. А Алекс тем временем крушил задние ряды. Ногами, кулаками, головой, которая благодаря шлему превратилась в могучее оружие. Толпа нападающих была ошарашена и стала спасаться бегством. Алекс не преследовал их, а остановился, чтобы прийти в себя. Дрался он в своей жизни часто, но это было всем драком драка. Сержант отключил подачу воздуха в скафандр. Надо было экономить кислород и отбросил лицевой щиток, чтобы эйфория первого легкого успеха прошла и адреналина немного поубавилась. Чтобы успокоиться, Алекс на ходу сочинял не то победную песню, не той то эпитафию себе. Где-то на краю света могила эта, склонённый на колено Алекс в носках высоких, в юбке горца, а ниже с золотом рассказ, как шлюз удержан силой чудотворца, который был врагом гарный газ. Хотя последние две строки Алексу не очень понравились, надо бы переделать на досуге, если когда-нибудь возникнет досуг. Все же он ждал одобрения публики. Однако его публика теперь были только пострадавшие от его кулаков. Одни лежали без дыхана, другие ползали и скулили, что им нужен врач. А третьи спешно уползали подальше от страшного шотландца. «Кое-что из Пета во мной, моего собственного сочинения», пояснял Алекс тем, кто желал его выслушать. «Остальное Пета мамочкой, когда она качала меня на своих коленях». Тут он с беспокойством оглянулся на шлюз. «А тебе, Стэн, не мешало бы поторопиться. Нам надо убраться из этого места вместе с проклятым доктором до того, как здешние ребята займутся мной всерьез». Над поверхностью кулака вне купола стоял желтоватый туман. Здесь металлических опилок. Стэн краем глаза взглянул на пролом в стене купола. Там, где была комната доктора, и зашагал за Стинберном. К счастью, на пыли остались отчетливые следы бежавшего преступника. Следы поднимались каждые 10 метров на очередной холм. Впрочем, эти выпуклости можно было назвать холмами лишь условно, потому что они жили, пульсировали, то поднимались, то опускались, а то и вовсе пропадали. След вел вокруг большого валуна. Стен чуть было не погиб, этот валун был созревшим растением, которое в один момент со взрывом расцвело, раскрылось, чтобы выбросить споры. И при этом отшвырнула Стена. Он поднялся и пошел дальше, теперь держась подальше от валунов. След бежал по холмам, потом спускался в долину и тянулся вдоль реки жидкого металла. «Что-то очень легко все складывается», — предупреждающе зазвенело в голове Стена. Он вглядывался в окрестности сквозь желтое марево, стараясь побыстрее определить направление следов. Ветерок их быстро заносил. Следы велись по долине и пропадали в груди камней. Там Стен обнаружил маленький грот. На самом его пороге сохранилась неунесенная ветром металлическая стружка. Извилистый грот вел в сторону реки. Стэн стал осторожно продвигаться по гроту вслед за Стинберном. Не прошел он и трех шагов, как его осенило. Да что же это я? Ведь не зря в старой шутке задается вопрос, как узнать человека из отряда Меркурий. А потому что он ходит задом наперед. Грот был ловушкой. И только Стэн сообразил это, как откуда-то сверху с камня на него прыгнул Стинберн, и они покатились по дну грота. Стинберн норовил разбить лицевой щиток капитана своим арбалетом, но Стэн ударом кулака швырнул его, и доктор выкатился на желтую пыль. Стэн успел скачать на ноги к тому моменту, когда Стинберн нажал на спуск арбалета и пригнуться за долю секунду до выстрела. Это его и спасло. Двое мужчин в огромных скафандрах, которые превращали их в смешные карикатуры, стояли друг перед другом на площадке, и желтоватая металлическая пыль чуть вихрилась у их ног. Стинберн включил радиосвязь. «Кто вы? С кем я имею дело?» Стэн не был мастером эффектных сцен. Он сказал просто «Я капитан Стен, «Служу его величеству. У меня ордер на ваш арест, доктор Стинберн». «Что мне ваш ордер?» – сказал Стинберн. «У меня свидание со смертью». «Все мы с ней рано или поздно встретимся», – сказал Стэн, гадая, к чему клонит доктор. «Я скажу вам на прощание, капитан». «Стэн, значит, ваша фамилия». «Доктор, не говорите, словно вы собираетесь умирать. Я намерен сохранить вам жизнь». «Сохранить жизнь?» – удивился Стинберн. «Чего ради мне жить? Ведь понятно, что все сорвалось, или нет?» Слова Стинберна показали Стэну лепетом безумца. Не впервые он встречал сумасшедших, но все-таки ему стало не по себе. Все сорвалось? Что сорвалось? Вы хотите, чтобы я все рассказал? Вы тут за этим? Разумеется, хочу. Капитан, вам бы не мешало знать, кем я был на самом деле. Вы служили в разветотряде Меркурий, и мне доводилось служить в нем, сказал Стэн, незаметно продвигаясь влево от доктора. Да, при других обстоятельствах и в другое время мы могли бы стать друзьями. Стэн застыл, как будто обдумывал слова доктора. «Да», — сказал он медленно, тоном размышления. «При других обстоятельствах мы могли бы стать друзьями. Ведь я когда-то, черт побери, мечтал стать врачом». «Но это могло случиться только в давно прошедшие времена», — сказал Стинберн. И Стэн сообразил, что он вполне нормален. «Просто ведет какую-то игру». «Свидание со смертью не у меня одного, у нас обоих». «Это мы еще посмотрим. Валяйте, доктор» и Стэн приготовился к бою. «Нет, кулачный бой тут ни при чем. Вы умрете, капитан, здесь и сейчас. Но мне кажется несправедливым. Если человек умирает в невежестве, я вас просвещу предварительно. Это заарава Стинберн замолчал. Стэн крутанул ручку усиления звука. «Ничего». Он понял, что последние два слова и были объяснением. За годы службы в отряде богомолов, Стэн узнал множество способов, которыми агент может покончить жизнь самоубийством. Поэтому он понял, что Стинберн внутри скафанда дергается неспроста, хочет свести плечи, и тогда Стэн стремглав бросился за камни, покатился, и в надежде, что эти живые минералы смогут защитить его от взрыва. Первый взрыв был не слишком громким. Бомба, вживлённая Стинберну на место аппендицита, не обладала уж очень большой взрывной силой. Второй хлопок был мощней. взорвался кислород в системе жизнеобеспечения скафандра. Стинберн превратился в факел огня и покатился по дну грота. Вскоре всё стихло. Только выла позёмка. Стэн выглянул из-за камней. От Стинберна остались догорающие обрывки матерчатых частей скафандра. за Мысленно повторял капитан, направляясь обратно к куполу. Что ж, это ниточка. Но Стэн отлично знал, что одной ниточкой тут не обойдешься. Он возвращался по остаткам своих следов, сверяясь с компасом. Он спешил. Прежде всего, надо выручить Алекса. Если сержант еще жив, это не составит труда. Настоящим же испытанием станет встреча с Императором. Ведь они вернутся с пустыми руками.